Глава 15. Попав домой, чтобы пообедать, я вызвал к себе Альвару Паретта. Сеньор Альваро, когда он пришел и, поклонившись, поздоровался, я обратился к нему. Хочу поручить вам важное задание. Конечно, сеньор Иньиго. Всегда к вашим услугам склонил голову мой управляющий. В это воскресенье нужно подготовить дом к прибытию гостей, продолжил я. Скорее всего, будет около двадцати человек. Так что вы, салонсо как люди благородного сословия, тоже приглашены. Так что не жалейте денег, купите лучшего вина и пригласите хорошего повара, чтобы занялся готовкой. Все должно быть на столах к шести часам. Кто у нас будет в гостях? поинтересовался он. Два епископа и их семьи, ответил я. Он ненадолго задумался. Я ведь могу все сделать по своему разумению, сеньор Иньиго, поинтересовался он. Ммм, протянул я. Что вы имеете в виду, сеньор Альваро? Поскольку гости прибудут, скорее всего, на повозках и на лошадях, нужно позаботиться об их расположении, ответил он без опинки. Также будут, скорее всего, и слуги. Чтобы их не пускать в дом, нужно разбить шатры и нанять охрану, чтобы имущество гостей и наше собственное при этом не пострадало. Не волнуйтесь, сеньор Иньего, у меня есть опыт по встрече большого количества людей. Я не думаю, что в таком простом действии, как принятие гостей на пару часов, будет скрываться столь много проблем. А то не стал бы даже предлагать подобное но раз уж пообещал... «Сеньор Альваро, я вам полностью доверяю», вздохнул я, поскольку не хотел даже вникать в бытовые вопросы. «Для меня это было скучно, для этого имелись другие люди. Так что для меня главное, чтобы гости уехали довольными». Все сделаю, сеньор Иньего», поклонился управляющий. «Благодарю вас, сеньор Альваро. Я благодарен Богу и отцу, что прислал вас мне», вполне искренне ответил Ян, на что он улыбнулся, поблагодарил и отклонился. Письмо от Альваро. Диего показал отцу принесенное служанкой новое письмо. Открывай, мне тоже интересно. Заинтересовался глава дома Мендоса. Божьей милостью передаю вам свое почтение и благодарность из города Рима, сеньор Диего. Начал читать тот. Как вами и было приказано, передаю отчет о тратах вашего сына за последнее время. Прошу вас, кроме самих сумм, прочитать еще и мои комментарии, поскольку не зная для чего и кому выплачиваются такие деньги. Вы можете подумать, что они тратятся зря, но это вовсе не так. Судя по его оговоркам, сейчас начнется», — хмыкнул Дон Иньего, и Диего согласно кивнул. «Шестьсот флоринов было потрачено на оплату ученичества у кардинала Виссариона Никейского», — продолжил он чтение. «И если сначала я тоже был полон недоумения, за что платить такую сумму, то спросив в городе, узнал, что кардинал Виссарион очень уважаемый человек, а также знает множество языков» из-за чего папа часто отправляет его своим легатам в разные страны. Поэтому, узнав, что мой господин является его учеником, мне на рынках Рима стали делать скидки на продукты, что среди проклятых скупых итальяшек является настоящим чудом. «Шестьсот флоринов», — покачал головой Диего. «Сто пятьдесят было выплачено сеньору Леону Батисту Альберти», — продолжалось письмо. Также, поинтересовавшись о нем среди людей, я получил ответ, что это тоже известный и уважаемый человек. А еще учитель, попасть к которому в ученики мечтает каждый обеспеченный отпрос к семей. Так что и в этот раз я не могу упрекнуть сеньора и неего в напрасной растрате денег». Дальше Диего стал перечислять только цифры без комментариев управляющего. И конечная сумма намекала на то, что им нужно было готовить высылать на следующий год еще как минимум пять тысяч флоринов. Закончив чтение, Дон Диего потряс письмом. «Что скажешь, отец? Мне кажется, за меньшие деньги можно было нанять лучших учителей». «За меньшие — да, но будут ли они лучшими?» Глава дома задумался. «Ты не увидел среди этих сумм главного». «Чего же, отец?» — удивился Диего. «Там нет трат на побрякушки, оружие и прочее», — справедливо заветил Дон Иньего. «Если убрать обычные жизненные расходы, деньги идут только на учителей и на встречи с ними. Твой сын явно много вкладывает в свое будущее. Обширное знакомство среди кардиналов, епископов и прочих весьма влиятельных людей». «Тебе объяснить, что это значит?» «Нет, отец». Все же с большим сомнением вздохнул Диего. «Кто-то из них в будущем может стать папой». «Именно сын мой», — покивал глава семейства. «Пока у меня нет нареканий к внуку, так что продолжим давать ему деньги». «Но, «Ну, отец!» — возмутился Диего. «Пять тысяч флоринов! Я на снаряжение последнего каравана с шестью потратил меньше, а прибыль с него будет больше. А ведь мы не знаем, что будет дальше с Жена. Остальные дети интересуются его судьбой, поинтересовался глава дома. Сын удивленно посмотрел на отца. Конечно нет, о нем все давно забыли. Думаю, даже будут рады, если он никогда не вернется из Рима. Это вряд ли случится, поскольку у нас назревают проблемы внутри костилии, покачал головой Дон Иньего. Король расторг брак с Бланкой Наварской. И при дворе вскоре появится новая королева. Это как-то повлияет на то, что король не смог за 13 лет брака, Решить девственности свою первую супругу? — удивился Диего. — Думаю, с этой будет то же самое. В Португалии говорят, что Жуана португальская, опытная и страстная в постели. Тон Иньего подмигнул сыну. При этом умудряется не лишаться девственности. — Португальцы! — Диего осуждающе покачал головой. — Ни целомудрия, ни чести. В любом случае, если снова начнется гражданская война, мы не сможем давать деньги Иньего. Они пригодятся нам самим на наемников. Глава дома Мендоса стал серьезным, чтобы противостоять Пачеку и всем остальным. Хорошо, поищу наличные для Иньего еще на год, со вздохом ответил Диего. Будем надеяться, что новая королева даст Костели и столь долгожданного наследника. Да это бог, сын, согласился с ним Дон Иньего. Учитывая долги короля Англии перед банком Медичи, мы контролируем беспошлиную торговлю английской шерстью. — объяснял мне клерк, отвечающий за это направление. «Мне кажется, это весьма шаткое положение», — задумался я. «А что, если король не отдаст долг? А что, если снова введет пошлины? Рухнет целое направление, поддерживающее бизнес-медичи на плаву?» «Такое возможно», — согласился клерк. «Для этого и устроена широкая диверсификация производства. Мы контролируем суконные фабрики, часть медных и серебряных месторождений, продажу квасцов и банковских услуг». «Хотите сказать проблемы своего английского филиала, вы закроете деньгами из других офисов?» — удивился я. «А если таких проблемных филиалов будет несколько?» «Сеньор Козимо Ди Джованни этого не допустит, сеньор Иньего», — покачал головой клерк. «Он великий человек, уже несколько раз предотвращал крах проблемных филиалов». «Я еще много чего мог сказать на этот счет, поскольку видел явные проблемы с этим гигантским механизмом, перекрывающим убытки в одном направлении за счет других. Но видя, как работает римский филиал, а точнее не работает понял что если в других отделениях банка схожие проблемы то рано или поздно он загнется проблема человеческого ресурса здесь виделась мне наиболее острой поскольку даже джованни который служил здесь директором не был на мой взгляд достаточно компетентным человеком для ведения банковского бизнеса и все эти перекрытия и убытков из других частей бизнеса лишь отсрочивали общие падения но никак не решали проблему кроме того что итальянцы не работали в отсутствии джованни Я увидел еще одну проблему, которую почему-то он то ли не замечал, то ли скрывал от центрального офиса. Имея всю картотеку вкладчиков и тех, кому были выданы деньги в долг, я легко подвел общий баланс филиала. В долг было выдано значительно больше, чем имелось средств в банке, и предвиделось доходов от различной деятельности. Это означало, что если начнутся проблемы, и некоторые серьезные вкладчики потребуют массового возврата денег, банк неминуемо разорится. Для меня это было ясно как день и весьма странно, что остальные не хотели этого замечать. В целом мне оставалось узнать лишь немного из банковской деятельности Медичи, чтобы завершить свое обучение. Торговли шерстью и квасцами меня не интересовала, так что вникать во все эти хитросплетения производственных цепочек я не хотел. Мне требовалась только банковская часть их бизнеса. Поэтому, поблагодарив Клерка за рассказ, я закончил на сегодня в банке и отправился на урок к кардиналу Виссариону. Он и правда привез какие-то неизвестные нам ранее работы римских сенаторов, и мы погрузились в их перевод. Я закончил со своими свитками значительно быстрее, чем он, и стал просить передать мне его часть, чтобы помочь. Наконец я перевел и то, что лежало на его столе, удовлетворенно откинувшись на стуле. Хорошо, что вы вернулись, учитель. Голова от нагрузки тяжело гудела, что было весьма редко в последнее время. Чувствую, как тяжело мне дается этот перевод. Тебе изумился кардинал, показывая ту гору свитков, что перевёл я. Он взял один из свитков, который я переводил сходу, а Бартоло записывал, пробежался по тексту глазами и тяжело вздохнул. «Всё верно. Я сам лучше бы не смог перевести». «Так учитель», — изумился я, — «эти знания в меня вложили вы. Почему вы удивляетесь тому, что я могу то же, что и вы?» «Ты не видишь этого, его, но ты прогрессируешь», — покачал он головой. Я недавно на посиделках с друзьями показал им твой перевод. Все были поражены его качеством. Меня даже попросили познакомить тебя с ними. Если вы этого хотите, ваше Преосвященство, я не против». Грек задумался, затем улыбнулся. «Знаешь, мне скоро опять нужно будет уехать. Так что действительно я познакомлю тебя с ними. В мое отсутствие вы можете встречаться и обмениваться мнениями». «А кто эти достойные люди, учитель?» — поинтересовался я лучшие переводчики, преподаватели классических языков, собиратели древних рукописей и книг, поэты, писатели и филологи. Возвышенно отрекомендовал он их и перечислил по именам. Поджо Брачолини, Джованни Ауриспа, Лоренца Валла и Флавио Бьондо. «А, я видел их труды у вас и почти все читал», — покивал я, а он подтвердил это. Тут мне в голову пришла идея, которая показалась мне хорошей. Но, зная ее последствия, Я бы никогда даже не открыл рот, предлагая подобное. Я в это воскресенье устраиваю ужин с двумя епископами, которые показали мне работу канцелярии Международной почты. Задумчиво произнес я. А что если перенести эту встречу из моего дома, который слишком мал, в какой-то дворец, и устроить тематический вечер греческой и латинской литературы? Виссарион с изумлением посмотрел на меня. «Что ты имеешь в виду, Ингиго?" поинтересовался он. «Ну, просто я давно уже хотел отблагодарить своих учителей» ужином в компании их семей ответил я а если его еще и совместить с полезным действием а не просто пьянкой мне кажется это будет много интересней я не про это и не его что такое тематический вечер поправил он меня смотрите мои учителя пригласят своих талантливых учеников мы для них организуем разные уголки в зале где они представят свои труды и в целом то что изучают или преподают Для всех плюсы будут «Гости узнают о них и, возможно, отдадут своих детей им в ученики. Мы же познакомим гостей с лучшими, кто есть в Риме по многим направлениям». Виссарион широко открытыми глазами посмотрел на меня, но затем на его лицо набежала тень, и он покачал головой. «Я с трудом представляю, как это вообще возможно устроить, но идея очень хорошая и необычная. Такого я никогда не видел». «То есть, если я возьмусь все организовать, вы не будете против?» — уточнил я. «Сын мой», — улыбнулся он. Я приведу всех, кого знаю». «Хм, тогда недели мне для этого может не хватить», — задумчиво произнес я. «Отложим разговор о тематическом вечере на другое время. Может, вы тогда посетите мой скромный домашний ужин, за которым это и обсудим? Не думаю, что епископы будут против вашего присутствия». «Я знаю их, очень порядочные люди», — кивнул он и согласился, добавив. «Не люблю шумных торжеств, но я буду». «Никаких шумных торжеств, просто скромный домашний ужин» ответил я, абсолютно уверенный, что так и будет. «Хорошо, тогда точно приеду», — заверил меня он. «Хм, если уж зашла про это речь, вы не будете против Родриго Борджа?» — поинтересовался я. «Он помог мне в Риме, я бы хотел его позвать тоже». «Борджа, знаю его дядю», — кивнул он. «Я не против». «Тогда ради приличия спрошу у епископов, не против ли они расширения наших посиделок», — улыбнулся я.